Глава 15. Союзник. «Если бы кто-нибудь пару лет назад сказал, что я, будучи вооружен луком, стреляющим магическими стрелами, буду сражаться против нежити в компании пришельца, я бы рассмеялся говорившему в лицо. И все же это происходит на самом деле. Я действительно на другой планете». В моих руках техномагический лук, а спину мне прикрывает представитель расы Эллораин. План действий мы с пришельцем выработали простой он вскрывает костяную броню с помощью своего оружия, а я атакую сердцевину нежити магической стрелой. Кажется, что все довольно просто, но это только на первый взгляд. Существо не даст так легко себя прикончить и попробует как минимум забрать нас с собой. В данный момент костяной гигант притаился где-то среди домов. Я его не видел, но ощущал оставляемый им магический след. Эта тварь смердит, словно тухлая рыба. «Я привлеку внимание этой горы костей», — предложил я. «Дальше дело за тобой». «Он узнает песнь смерти», — кивнул мой инопланетный товарищ. Рисковать собственной шкурой мне не хотелось, но другого выбора я не видел. Тар должен будет попасть точно в грудную клетку монстра, примерно туда, где у нормальных живых существ находится сердце. Я не таясь вышел на центр заросшей дороги и крикнул во все горло, призывая существо выйти ко мне. Ему компанию могла составить и мелкая нежить, но это был допустимый риск в случае чего я всегда мог воспользоваться маскировкой и скрыться из вида. «Ну давай, где ты? Покажись!» – бормотал я, стараясь немного успокоить нервы. Первые несколько секунд ничего не происходило, словно существо каким-то чудом пропустило мимо ушей мой громогласный крик, а затем я почувствовал его приближение. Костяная тварь выскочила из переулка, перебирая десятками ног и стремительно рванула ко мне. Наполненная энергией стрела уже лежала на тетиве, готовая отправиться в полет, но я ждал. Вначале Тар должен сделать свою часть плана. Модуль биологической поддержки сделал мне новую инъекцию ядерной аргейтовской химии, и страх пропал. А на его место пришла сосредоточенность. Кажется, даже время стало двигаться чуть медленнее, чем обычно. Огромное многоногое творение непонятной магии мчалось на меня со скоростью автомобиля, а я все стоял, слушая стук собственного сердца. «Давай, Тар, давай!» — шептал я, смотря как костяная громадина несется прямо на меня. Пришелец словно чего-то ждал. «Черт, черт!» Черт! Выстрел его оружия прозвучал бесшумно, зато эффект от него оказался крайне ярким. Кости на броне нежити взорвались, открывая доступ к самому ядру, темно-зеленому сгустку энергии, из которого росли призрачные щупальца. Немедленно ни секунды я выстрелил, и стрела угодила прямо в сердцевину. Но чудовище уже набрало такую скорость, что мне пришлось рывком уходить в сторону, иначе оно бы просто смело меня своей массой. Промчавшись мимо, оно врезалось в пару деревьев и повалило их. Вначале я подумал, что план не сработал. Несмотря на попадание, нежить все еще двигалась. Она молотила своими конечностями по земле, пыталась встать, а внутри нее то и дело вспыхивали разноцветные огоньки, Но вскоре я понял, что это всего лишь предсмертная агония. Конечности рассыпались на глазах. Пораженная сердцевина пыталась их собрать, но вместе с тем проигрывала энергетическую битву моей стреле. Еще минута, и дело было закончено. Фух. Я облегченно выдохнул и тут же вздрогнул, когда совсем рядом что-то взорвалось. Обернувшись, я увидел гору костей и остаточный след магии, а через пару секунд из кустов вышел тар. Похоже, он только что спас меня от малой нежити, подкравшейся со спины, пока я наблюдал за ее старшим братом. Пришелец неторопливо подошел к останкам, опустился на колени и зачерпнул оставшуюся там энергию, впитав ее в себя. Заслуженный трофей, так сказать. «Заберешь и второй». Спросил я, кивнув на то, что осталось от гигантской костяной многоножки. «Нет, это твой трофей», – удивил он меня своим ответом. Я бросил взгляд на останки огромной нежити и уже всерьез подумывал отказаться, но в итоге решил, что это плохой ход. «Нравится мне это или нет, эта энергия сильно повышает уровень моих магических способностей». Подойдя к останкам монстра, я положил руку на то место, где только что находилось сердце существа. Я зачерпнул его энергию и попытался впитать ее, как уже делал раньше. Снова накатила волна тошноты, словно я взял в руки зловонную гниющую тушу. Энергия распределялась по телу, вливалась в мои потоки, смешивалась с моей. Раньше чужеродная энергия растворялась в ней без остатка. Но сейчас все было иначе. Ее казалось много. Слишком много. В какой-то момент я осознал, что она замещает и трансформирует мою собственную. Нужно было прекратить, перестать, но процесс нельзя было остановить. Энергия бурлила по моим потокам, чуть ли не выжигая их. Я зарычал от боли, не зная, что делать в такой ситуации. Накатила паника. «Перелей энергию в предмет!» «Что?» «Перелей энергию в предмет!» Повторил свой совет пришелец. И я попробовал сделать то, о чем он говорит. Энергия хлынула в горстку костей рядом со мной. Еще секунды две темная энергия нежити выжигала меня изнутри, а затем совершенно внезапно все ушло. Я рухнул на землю, тяжело дыша. Внутренности горели огнем, словно по венам еще пару мгновений назад текла лава, смешанная с ядреным красным перцем. Тар склонился надо мной и положил свою трехпалую ладонь мне на грудь. В меня тут же потекла его сила, гораздо более мягкая. Ее можно сравнить с прохладным освежающим бризом. Это окончательно погасило странные магические процессы, которые протекали внутри моей души. Тар поднялся и завертел головой, словно проверяя окружение на наличие угрозы, а я все пытался прийти в себя после не слишком удачного опыта поглощения некротической энергии. Спасибо, выдохнул я, чувствуя себя гораздо лучше. Голова немного кружилась, но по крайней мере внутренности больше не болели. Кажется, я попытался откусить кусок больше, чем способен переварить. «Да...» Я услышал какое-то шевеление совсем рядом и слегка повернул голову, заметив, как зашевелилась груда костей совсем рядом. Выругавшись, я тут же вскочил на ноги и активировал репульсор, нацелив его на выбирающуюся из-под останков нежить. Я уже был готов распылить ее, но в последний момент остановился, когда на меня уставилось два горящих глаза пса-нежити. Он смотрел на меня, и я какой-то частью себя его чувствовал. Тар, увидев существо, вскинул винтовку, но я остановил его, положив руку на ствол. Погоди. Он... Мой. Выплеснутый избыток энергии породил это существо, и теперь в этом я был абсолютно уверен. Оно будет слушаться меня. С ума сойти, у меня теперь есть собственная ручная нежить. «Порождение магии!» — кивнул Тар. «Твоя энергия запустила заранее созданные магические контуры, породив эту нежить. Оно тебя слушается!» «Иди туда!» — приказал я, указав пальцем на точку в десяти метров от меня. Нежить тут же метнулась к указанному месту и остановилась, посмотрев на меня. «Похоже, что да». «Хорошо». Но если почувствуешь, что теряешь над ней контроль, уничтожь. Без поводка они становятся опасными для своих владельцев. Буду иметь в виду. Очень быстро я понял, что костяную гончию могу контролировать вообще без слов. Достаточно отдать мысленную команду, как она тут же ее исполняет. К тому же пес был крайне быстрым и юрким. Небольшой, достающий до колена и покрытый костяной броней со множеством шипов. Морда уродливая, с кучей острых зубов и способная запросто переломить человеку кость. Хорошее приобретение. Но имя ему давать я пока не собирался, чтобы в случае потери не слишком расстроиться. Мы с не стали засиживаться на одном месте. Теперь мне нужно было найти девушек на месте встречи, после чего оперативно отыскать еще трех костяных тварей и то, что Тар называл основой. «Тар, а как ты тут оказался?» — прямо спросил я у пришельца. Учитывая, что он уже три раза спас мне жизнь, хотелось сформулировать вопрос иначе. Ты за мной следишь? Но не думаю, что в таком случае он мне ответит. «Ты тоже направляешься в Наруярсу?» «Вам не стоит заходить в Нруярсу, тихо посоветовал он. «Это место не для таких, как вы». «Мне захотелось ему возразить, но разве это что-нибудь даст?» «Вместо этого я задал другой вопрос». «Ты знаешь, что нас там ждет?» «Возможно». «А мне не расскажешь?» Но мой спутник в очередной раз решил поиграть в молчанку. Я понятия не имел, почему он от меня это скрывает. Почему не рассказывает, как именно связан Саргейт и что вообще происходит? Но я быстро понял, что допытываться смысла нет. Тар расскажет ровно столько, сколько посчитает нужным рассказать, не больше и не меньше. Остается надеяться, что он может проговориться случайно. Хотя, учитывая уровень его болтливости, есть большие сомнения на этот счет. И я даже не знаю, враг он мне или друг. Возможно, он использует меня для чего-то, и я просто об этом не знаю. Как бы то ни было, в данный момент мы определенно союзники. Ему одному не выбраться отсюда. Впереди я отправил гончую, чтобы она предупредила нас, если заметит приближение другой нежити. Я шел вторым, а пришелец прикрывал мою спину». Мы пробежали несколько сотен метров, плутая по тесным улочкам разрушенного города, пока не прибыли на обусловленное место встречи. Оно находилось недалеко от того места, куда я увел монстра, ведь моя цель была как раз в том, чтобы увести чудовище от Кшеры и Веры. Я вошел в дом первым, дав знак Тару слегка обождать. Вера была вооружена, и еще не хватало, чтобы она случайно пальнула в моего инопланетного приятеля из пистолета. «Кшера, Вера, это я!» – произнес я, заходя внутрь. Мгновение тишины и из за угла на меня напрыгнула Кшера, словно кошка на ничего не подозревающую добычу. «Ник!» – обрадованно воскликнула она, повиснув у меня на шее. «Тихо ты, глупая!» – вздохнул я. «Как вы тут?» «Мы-то нормально!» – облегченно выдохнула Вера, выходя из темноты вслед за Кшерой. «А ты сам как? Не пострадал?» Пара синяков, ничего страшного. А руну нашел? Пока нет, но нашел кое-кого другого. Другого? Удивилась Вера и тут же вскинула пистолет, когда в помещение вошла рослая фигура пришельца. Тихо, тихо, он свой. Попытался я успокоить Веру, встав между ней и таром. Что это за штука? Спросила Вера уже сдержаннее, но оружие не опустила. Это тар. Он представитель расы Элло Райан и уже несколько раз спасал мне жизнь. Он не причинит нам вреда». Женщина смерила пришельца недоверчивым взглядом, но затем все-таки убрала оружие в кобуру на бедре. А следом за таром в помещение влетела и моя костяная гончая, заставив Кшеру резко отпрыгнуть, а Веру вновь схватиться за оружие. Нежит сделала быстрый круг по помещению, проверяя наличие врагов, и замерла в углу, специально держа нас всех в поле зрения. «А это еще что?» – опешила Вера, заметив, что мы старым никак не реагируем на костяного пса. «Он мой!» «Я...» – неудачно попытался поглотить энергию нежити и совершенно случайно создал собственную. «Коля-некромант?» Женщина едва не рассмеялась, а Кшера, тем временем опустившись на четвереньки, пыталась играть с нежитью в гляделки. «Вот уж неожиданно!» «Я не некромант, просто...» «Так получилось!» а «Оно само, ага!» «Сейчас не время для песни радости, сейчас время песни охоты!» Вставил свои пять копеек тар, смерив нас всех своим холодным и безразличным взглядом. «Если мы не уничтожим оставшиеся основания, то умрем». «О чем это он?» – насторожилась Вера. «О том, что сказал. Мы умрем, если не уничтожим еще трех тварей, как та костяная громадина, которую я увел совсем недавно, после чего надо уничтожить основание, чем бы оно ни было».